ГЛАВА ДЕСЯТАЯ Почему я снова улыбаюсь? Наверное, потому что опять ощущаю себя живым, тем самым грозным Сандром. Только тогда я смог отбросить всю свою скрытность и лишние меры предосторожности и отправиться по главной улице, которая кишела врагами. Вот так спокойно иду... Гордой походкой и никого не трогаю. И хотя вначале я скрывался, а план был проникнуть во дворец, однако всё случилось даже ещё лучше, чем я думал. Дракон и Аватар сейчас были в небе, а уничтожить его дворец без него — это интересно Да и не уверен, что в этом есть какой-то смысл. А в чём на самом деле есть смысл, так это уничтожение этого долбанного дракона. Именно этим я и хочу заняться. Вначале мой план был довести Аватара до такого критического момента, чтобы он использовал все свои запасы, в том числе и дракона. Но вышло даже лучше. Теперь осталось только всё правильно сделать. Смерть этого дракона никоим образом не навредит никому, кроме марионеток Морфея. Жестоко? Очень. Но, как говорится, тут уже ничего нельзя изменить. По факту он в любой момент может отправить их через портал, скажем, для атаки. И проблема такой армии для нас не в их количестве, хоть оно и велико, а в человечности. А у нашей армии она и есть. Наш солдат не может выстрелить в ребёнка или женщину, даже если они бегут на тебя с ножом. Морфею же плевать на любые нормы приличия. Он просто делает то, что хочет, как и неназываемый. А вот мудрейший — это вообще отдельный фрукт. У того есть просто цель, которую нужно достичь, и всё. Зачем переживать, что умерло миллионов пятьсот, если они глупы, по его мнению? Не каждый тёмный может так жестоко действовать из тех, кто хочет относительно спокойно жить в многомерной вселенной. Ведь если там устроить подобное, то против тебя ополчатся все, и ты будешь, как не неназываемый, всюду гоним. В общем, Странная ситуация тут получается, и решения тоже приходится принимать нелёгкие. Но на то я и охотник, что могу себе это позволить. Ведь опыт у меня многовековой. Самое интересное, что на меня сейчас смотрят сотни глаз. Люди высовываются из окон, провожая меня взглядами, при этом транслируют морфею всё, что здесь происходит. Даже мёртвые неназываемого, и те стоят рядом, но ничего не предпринимают. Кажется, сущности в шоке от того, что я сделал, и не могут понять, в чём тут подвох. А ведь если они сами не нападут на меня, то я даже не знаю, что делать. Потому я начинаю действовать первым. Срубаю головы всем мёртвым, которые встречаются на моём пути. А они, сволочи такие, по-прежнему ничего не делают, а только покорно умирают. В какой-то момент мёртвых на улицах стало так много, что я даже не могу нормально пройти. Они окружают меня, но при этом не делают попыток напасть. «Что — Что, вздохнул мне на ухо шнырька. — Тяжелый, друг мой, — ответил ему с улыбкой. — Пришел к врагу, а он, кажется, хочет, чтобы я ушел. И я прекрасно вижу дракона, который летает вдали, и как бы не видит меня, но при этом чувствую, что все взоры устремлены именно на меня. Мне этого мало. Для осуществления моего плана мне нужно подобраться как можно ближе и настолько, чтобы ощутить дыхание смерти из его пасти. Ладно, они сами напросились, и я хорошо понимаю, что сейчас происходит, а потому вмиг прыгаю в свою душу и запускаю свои жадные ручки в океан. Затем достаю оттуда просто огромную жменю всяких... не особо крупных, но достаточно ловких тварей. Но не спешу выбрасывать их в этот мир. Первым делом я выстрелил во все стороны туманного. Хоть и иллюзорным, но он был достаточно плотным, и только запах выдавал его принадлежность к ненастоящему. Не видел я смысла заморачиваться с подлинностью, ведь не прячусь я. Стоило мне это сделать, как всё пришло в движение». Я стоял на площади, которая была окружена высокими многоквартирными домами. Вот с них начали сыпаться мёртвые твари. Судя по всему, Морфей оказался слишком жаден или Неназываемый потерял слишком много своего влияния. Пока Морфей ничем не рискует, то Неназываемый отправил свою армию на смерть. Тысяча? Нет, около пяти. Столько было мёртвых. И все из них слабые, хоть и большинство. Вот теперь пришло время выпустить в мир моих тварей. Да и самому схватиться за меч. Началась дикая пляска с клинками, где мне пришлось рубить во все стороны. Куда ни ударь, в кого-то попадёшь. Но мне нужны были именно их головы. Не прошло и двадцати минут, а некротикой уже пахло так, что пришлось отключить себе запахи. Даже шнырька и тот спрятался». Помимо того, что я работал сам, так ещё призывал всё новых и новых тварей. вы, но люди тоже пошли в атаку. Я думал, что Морфей будет умнее и попытается действовать чужими руками, но нет. Для этого случая я призвал больше тысячи небольших предельщиков. Эти пауки были небольшого размера, но выпускали огромное количество прочной паутины, которая могла сдержать кого угодно. Они плели паутиной двери и окна зданий, через которые бежали люди. А ещё нейтрализовали самих людей. Для этого у них был яд. При всём этом яд не смертельный, но на пару часов человек уснёт. Это верняк. Также во время этой схватки они плели свою паутины и на улице, что здорово мешало всем мёртвым. «Может, уже хватит?» Отбившись от двух мёртвых гончих разом, выкрикнул я в пространство. Вы настолько меня боитесь, что не можете показаться. Вот он я. Пришел один. А вы спрятались, как обоссанные щенки. Увы, но это не помогло. Грубо говоря, они сейчас пытаются как можно сильнее вымотать меня, чтобы никаких сил не осталось, когда сюда придет аватар Морфея. Мне было приятно от такого. Ведь я, по правде говоря, не уверен, что у меня хватит сил после... этой всей кучей одолеть аватара. А там ещё и дракон. Плюс сейчас сюда посылают лишь мелочь, но её довольно много. Раз здесь одна мелочь, то дальше пойдут опаснее враги. Но главная опасность сейчас летает в небе. Её окружает огромное количество военной техники, что, кажется, словно небо почернело. На такой случай я посылаю туда шнырьку, накачав его энергией и с отверткой в лапах. Не проходит много времени, как первая вертушка начинает стремительно падать и врезается в ещё одну. Происходит взрыв. Глупые, блин, марионетки. Остальные не удирают, а наоборот, идут по прямой, готовясь нанести удар. Я к такому тоже был готов и начинаю бежать. А за моей спиной раздаются взрывы один за другим. Так много взрывов, и они убивают только своих. Мои же твари получили команду спрятаться. Обстрел длится всего минут пять, но даже земля там дрожала. И сейчас весь тот квартал в огне. Затем пришлось призвать уже свою живую авиацию, которая принялась преследовать вертушки, что отправились на перезарядку. Правда, потерь там много не будет, но и это приятно. И тут мне даже не дали посмотреть, как вертушки будут падать. На меня вышли костяные големы с магическими посохами и стали швыряться своими зелёными шарами, которые отнюдь не лечат. Одному из них, просто и без затей, я снёс верхнюю часть туловища ударом кулака, напитанного силой. В другого кинул липкого слайма из новых, который только был освоен моим радужным валерчиком. Он проник в каждую щель, куда только мог. И потом попросту сжался до размеров грецкого орешка. а вместе со своим телом утащил и часть из костяного голема, чего тот умер. С остальными пришлось повозиться чуть дольше, но это не было слишком сложно. Куда больше меня бесила нескончаемая орда мёртвых, которая в будущем должна была отправиться на штурм моей крепости или империи. А ведь я уже забыл, как это. Весь в крови, и не своей. А всё потому, что стараюсь беречь свои силы, но при этом нужно делать вид, что устал. Иначе я могу здесь простоять несколько дней, прежде чем они захотят появиться». О, -о, о Шнырька сломал ещё один вертолёт, и тот падает вниз. Жаль только, что он не на голову этой орды, но ничего. И я не просто так тут бегаю. Ведь они даже не заметили, что в тех местах, где я пробегал, подземные коммуникации уже пустые. И на это есть свои причины. И когда они об этом узнают, то будет поздно. Конечно, если у меня всё получится». Императорский дворец Российской империи. Зал совета. «Зачем он это сделал?» — качала головой Лиза. «Когда вернётся, я его убью. Хотя нет, лучше дам ему какой титул. Это для него будет даже хуже». Лизе никто и ничего не ответил. Все пристально смотрели на экран и следили за тем, что там происходило. А там был форменный ужас и кошмар. Можно было рассмотреть летающего дракона погибели и императора дракона, а ещё множество мёртвых, которые заполонили все улицы в городе. Люди понимали, что если вся эта толпа попытается пройти через границу, то та будет прорвана. Они просто не смогут угадать с местом, чтобы подготовиться как следует. А готовятся всюду? Империя не маленькая, и границы её раскинулись на многие километры. Хоть прорыв и не кажется таким страшным, но это катастрофа, которую все боятся. А потому имперская канцелярия не знает, как действовать дальше. С другой стороны, у них непонятно, что творится на море. И союзники не только просят, но часто требуют помощь. Ведь война с Китаем — непростая штука. Конечно, когда Индия вышла из Союза, а Персия временно умиротворена, то стало легче, но разница не так уж и видна. И всё это на фоне императора-дракона, который теперь потерял своё человеческое лицо. И, судя по тому, что там сейчас происходит, все осознали одну вещь. Им нужно не просто готовиться. Им нужно начинать ещё вчера работать в этом направлении, направляя туда все свои свободные силы. Хотя у некоторых была надежда в груди. А вдруг молодой Галактионов справится? И в этот раз? Именно на него они все сейчас смотрели, как он бегал в тумане, храбро сражаясь. Да бесконечности орудовал своим мечом, не зная усталости, и не собирался отступать. Только было видно, как все новые и новые твари забегают в этот туман. Но туда никто не выбегает. Правда, там были ещё и приручённые и призванные звери Галактионова. Но соотношение сил было несопоставимо. Словно одинокая градка пытается сдержать всю силу сошедшей лавины. — Мы можем сейчас отправить к нему подкрепление? — спросил один из министров. — Можем, — кивнула Лиза. — Но не успеем. — Тогда что мы можем сделать? — Лиза задумалась. Ей хотелось лично отправиться туда и сжечь всю ту заразу. Но при этом она боялась даже дышать, переживая, что вот-вот пропустит появление дракона, который там где-то летал. А ведь один его плевок может уничтожить целый квартал. Что будет с Сашей, если в него это попадёт? И вообще, она до конца не понимала, зачем Александр скинул ей эту прямую трансляцию, непонятно, с какого ракурса снятую. Ведь, пользуясь переполохом в стане врага, к столице драконов прямо сейчас приближался стратосферный самолёт-невидимка, что выполнял функции разведчика, но он всё ещё был далеко. В чём была цель Галтионова? Если сплотить людей, то у него получилось. Вот только этого мало. Мало сплотить всех, кто находится здесь, в этом кабинете. Хоть это и смешно, но правда. «Я знаю, что мы сделаем». Создавайте нарезку и отправляйте это видео на имперские каналы. На все. Люди должны знать о битве Галактионова и о тех, с кем мы имеем дело». «Но...» — растерянно попытался возразить один из её министров. «Вы уверены, ведь это...» «Уверена», — кивнула она без капли сомнений. «Мы это сделаем». Лиза понимала, что эта нарезка может поднять репутацию Галактионова до таких вершин, что он смело сможет открыть дверь дворца с ноги и занять трон. При этом народ будет только рад такому. Его авторитет вырастет настолько, что императрица о таком только может мечтать. А ведь я уже задолбался. Все улицы этого города были битком забиты, и мои паучки давно закончились. А ведь их было больше пяти тысяч, и все они только и делали, что пытались спасти людей. Нужно будет напомнить Одину, чтобы ещё на них поохотился, ведь он мой главный поставщик мелких тварей. Насколько я знаю, он отрабатывает на них технику своих ударов. Ладно, не об этом сейчас. Это всё неважно, а важно то, что дракон уже кружит недалеко, а и сейчас я пытаюсь сделать свой первый ход против него. Пока я отбивался со всех сторон от тварей, то не спускал с него взгляда, а затем подобрал удачный момент и... «Давай!» — говорю шнырки. В моей руке появляется копье, что сделали Арнаутский с кренделем, и я напитываю его до предела, который только может выдержать этот металл, а затем со всей дури кидаю его в дракона, который явно ожидает от меня чего-то подобного. Удар был такой силы, что тех мертвых, которые стояли за моей спиной, просто разорвало на много маленьких кусочков. Вот что значит убить тысячу за один раз. Насколько на это ушло энергии, то проще их всех руками по очереди задушить. До дракона моё копье само собой долетело, и он с гордостью принял его на грудь. Предварительно, правда, активировал всю свою защиту. Но то, что не стал уворачиваться от него, это уже хорошо. Может, сил ещё не восстановил, а может, я был слишком хорош в своём броске. Этот удар его защита должна выдержать с лёгкостью. Вот только была одна загвоздка. Это непростое копье и первым делом произошёл небольшой взрыв в задней части копья. На короткое время оно увеличило свою скорость, а вместе с этим пробивную силу в несколько раз. Кроме того, оно было непростым, а ещё оно было, как я сказал, под завязку наполнено моей силой. Силой охотника, что обладал тайнами паладинов, В общем, оно пробило защиту. Ух, как взвизгнул дракон, когда это осознал. А как расширились глаза у аватара. Он сразу попытался уйти в сторону, но сделал только хуже. И копье вонзилось в последний слой его защиты. По факту защита тоже должна была выдержать. Но он допустил ошибку и стал сопротивляться, давя на него своей силой. А это привело к тому, что копье перегрелось и лопнуло. Произошёл новый взрыв, и вот он уже пробил всё, что нужно, и всех посекло осколками. Те капли крови, падающие с неба, я видел даже без шнырки. Они очень сильно фанили в магическом фоне. И хотя это его и не убьёт, но здорово разозлит, и, надеюсь, теперь это падло полетит в мою сторону, чтобы я его добил. Прошло пару минут, и... снова полное разочарование. Вместо того, чтобы направить своего тупого дракона на меня, враги решили усилить натиск мёртвых, и теперь их не просто много. Я даже не знаю, как сказать «да хорена». Но даже это слово не описывает всё происходящее. Вот тогда я понял, что шутки кончились. Тут нужно использовать всю свою силу, чтобы отбиться. И именно это надо Морфею и Неназываемому. Впрочем, у меня есть, чем их удивить. Мы сейчас находились на гигантской площади, где можно посадить дирижабли пачками в ряд. И на этом месте я стоял уже больше четырёх часов. Понравилось оно мне. — гаши Кожлов! — завизжал Шнелька, глядя на толпу, которая приближалась ко мне. — Ага, как скажешь, — ответил ему. И ещё раз взглянул вверх. Есть ли там маленькая призванная сова из теневого плана? которая сейчас работает оператором. Напитываю правую ногу силой и просто делаю один мощный, но чёткий удар по земле ступнёй. От этого вся площадь задрожала и стала обрушиваться внутрь. Под землёй уже давно не было ничего. Вся площадь практически держалась на честном слове, и мне было страшно, что она обрушится и без моего желания. Только пятачок, на котором я стоял, имел под собой опору. Мои муравьи специально оставили его для меня. Само собой, у них были там укрытия, и к ним разом вниз упало, наверное, тысяч тридцать мёртвых с кусками плитки и грязи. Муравьёв было раза в два меньше, но они находились в своей стихии. И началась жестокая битва не на жизнь, а на корм. Эти детки красивые чернушки пожирали мёртвых, восстанавливая свои силы. А ещё их панцири были сделаны таким образом, чтобы они могли не чувствовать влияние скверны. Так сказать, с магическими амортизаторами. И снова спасибо Валерчику. Убийство разом такого количества мёртвых не осталось безнаказанным, и в мою сторону полетели вертушки. А муравьи, кстати, справились уже. Они как коршуны налетели на своих врагов и теперь выбираются оттуда и расходятся во все стороны. Насколько я понимаю, в вертушках не самые дешёвые и простые ракеты, да и остальные боеприпасы. А потому я не хочу тратить свой щит, или всеми силами хочу это показать. Что я экономный, и силы у меня тоже могут закончиться. И только я собрался от них бежать, как понял одну вещь. Я всего лишь на секунду потерял дракона из виду, и это было моей ошибкой. Он возник за моей спиной, пройдя сквозь теневой план, с широко раскрытой пастью, готовый проглотить меня целиком и забросить в своё отравленное чрево, где уже растворит без остатка. Возможно, даже моя душа пострадает. По крайней мере, Морфей сделает всё, чтобы так и произошло. «Вот ты ошибся!» — истерически захохотал Аотар. «Ошибся», — спокойно отвечая ему. «Только не я». Осознание пришло к нему быстро. Но дракон был быстрее и уже смыкал свою пасть на мне. В этот момент я и призвал своё оружие против него. Огромного четырёхметрового кислотного слайма, в развитие которого было вложено больше двадцати тысяч жилеек. Огромные расходы, но на такого красавца и сотни тысяч не жалко. А я падаю в тень. Глубоко, конечно, вышло падение, но мелкий не подкачал и смог меня вовремя вытащить. Это был, наверное, самый рискованный момент во всём моём плане. На нижние уровне мне не хотелось, конечно, падать, однако зрение я потерял. Слишком много сил потратил на призывы и сражения. Но зрение мне тут и не нужно. Шнырко всё прекрасно транслировал, как дракона сейчас распирала от боли и до такой степени, что аватар слетел с него, а он пытался взлететь, но у него это плохо получалось. куда лучше у него выходило извергать из себя кислоту вместе с внутренностями. Правда, дракон погибели — это всё же непростой дракон. И он сумел взлететь, и на последних своих силах полетел в сторону горы, где был его новый дом. А ещё круг силы, в котором он поглощал энергию гор. Он сумел туда долететь и даже приземлиться. Ему нужно несколько часов, чтобы побороть сидящего внутреннего слайма. Несколько часов, за которые он исчерпает возможность этих гор, и они начнут рассыпаться. «Хреново!» — только и выдал я, а потом ещё добавил. «Очень хреново для тебя, хитрожопая ящерица. Ведь я знаю об этом месте». И прозвучал взрыв такой силы, что гор больше не существовало, а вместе с ними и грёбаного дракона. Теперь над тем местом только и было. что летало чёрное проклятое облако, которое убивало всё живое. На месте безлюдных гор всё живое. Я был доволен собой, если честно. А теперь, пожалуй, пора вызвать команду спасения. А то как бы Морфей не нашёл меня, но на этот случай сюда же мчится Ларик, очень обеспокоенный за мою жизнь. А ещё я чувствую гнев богов, что прорываются в эту реальность. И это реально плохо.